Часть девятая. Я догадываюсь, что вероятнее всего произошло, но позвольте все-таки спросить. Что случилось? Это было первое, что Мегамин сказала нам, когда мы вошли. Казмон! Казмон! Мегамин поглаживала голову Аквы, которая всклипывала позади меня и утешала ее. Да ничего меня винить. Проблема в твоём теле, которое нежит приванивает. Ты даже не думала об этом, когда мы возвращались. Я вообще-то забирал высокую оценку. Гвак, ва. Ничего. На тебе это не отразилось. Вернись под землю, это ещё закрою ещё. <клышь> И Пусть они научат тебя, как правильно жить, эти нечести. Хиконит говорит богине учиться у нечи. Я оттолкнул акву в сторону, которая хотела меня задушить. И в этот момент Даркнес просела. Лети, леди. Я защищался от плачущей аквы которая настойчиво на меня нападала и объясняла ситуацию нашего похода. По словам Аквы, Лидия ушла в этот мир без сожалений. Настолько же тяжелой была ее жизнь в бегах. Лидия подарила даме счастье, но, как я вижу, она, несомненно, была счастлива. Услышав мой случайный комментарий, конечно же, она была счастлива. Осмелюсь сказать, что время в бегах было одним из счастливейших моментов в ее жизни. Дарклесс... Сказала что-то, что казалось имело скрытый смысл, и выдавила из себя улыбку, которая намекала на некоторое одиночество.